Дверь заперта. Стало быть, король, хоть и провозгласил пиламенца гостем, относится к нему все равно как к пленнику. «Ладно, переживем», — подумал Юрий. «Спасибо, что не в сырой темнице ночевать заставили». Впрочем, темница вряд ли отменила бы ночную вылазку в город, хотя из темницы выскользнуть было бы, безусловно, труднее. Запор был замысловатым и вдобавок к секретам, но Юрий справился. Память услужливо подсунула схему переходов и коридоров, по которой Юрию пришлось вчера вечером пройтись. Выбрав оптимальный маршрут, Юрий заскользил вдоль стен, похожий на испуганное привидение. Ночной патруль впереди. Менеджер послушно врубает маскировочный модуль. И без того малозаметный силуэт разведчика подергивается полупрозрачной рябью и сливается с фоном, шероховатой и пыльной стеной коридора. Трое стражников, погромыхивая доспехами, шествует мимо, ничего не заметив. Когда звук их шагов затихает вдали, Юрий снимает маскировку. Можно, конечно, все время идти в режиме невидимки, но заряд стоит поберечь для более важных деяний. За неполный десяток лет операций всего лишь однажды Юрий остался совсем без энергии, и об этом случае предпочитал вспоминать как можно реже. Вот и вчерашний зал, где пировали. Вовсю разносится могучий храп. Некоторые гуляки, надо понимать, ночуют рожами в блюде с холодцом. Что ж, их право. Есть и стража, но стража занята подъеданием с барского стола нетронутых блюд и, разумеется, винными кувшинами разной степени наполненности. Это отрадно для пиломецкого разведчика. Снова коридоры, снова стражники у приоткрытой двери. Эти все обратились вслух. Из-за двери доносятся откровенные женские стоны и утробное порыкивание кавалера. Юрий перетекает мимо. Вот и открытое подворье, над которым нависли низкие звезды. Любой космолетчик счел бы их тусклыми, но работа Юрия протекает в основном на планетах, поэтому он готов считать их достаточно яркими. Особенно вон ту, необычно шуструю, движение которой заметно даже невооруженным взглядом. Спутник какой-нибудь не иначе, следящий или ретрансляционный. И хорошо, если пеломенский. Слабый, но отчетливый запах конского пота, навоза и сена. Где-то неподалеку конюшни. А вот и первый из внешних стен. В зарослях плюща лениво журчит богатой струей оправляющийся стражник. Поддать бы его под голую задницу сапогом, да нельзя. Ведь Юрий невидимка. Невидимка с отключенным модулем маскировки. Хотя при печет, включит он модуль, никуда не денется. Стена здесь шероховатая, да вдобавок почти увитая плющом. Влезть на такую задачу даже для инвалида не особо сложная. А вот на гребне сюрприз. Во-первых, какая-то жирная и липкая дрянь вроде солидола, Во-вторых, металлические шипы и битые стекляшки, намертво вмурованные поверх камня. Но если вовремя заметить, сюрприз невеликий. Юрий аккуратно подстелил поле под ладони и перемахнул через стену, как прыгун легкоатлет, через планку. За стеной ров, как положено, тино, лягушки. Юрий его запомнил, когда шли, поэтому через стену лез как раз у моста. Рядом с мостом, естественно, караулка и стражник. Но уж лучше со стражником разобраться, чем позорно увязывать в вонючей жижи. Впрочем, со стражником разбираться не пришлось. Стражник стоял на мосту и, задрав голову, пялился на звезды. С его точки зрения звезды казались яркими, потому что стражник то и дело качал головой и цокал языком. Улучив момент, Юрий шмыгнул мимо, оставляя вояку-мечтателя опираться на алебарду и глядеть на испечренное синеватыми искрами небо. А дисциплина-то у них того. Хромает, подумал Юрий Рассеяна. Войны, что ли, давно не было. Без приключений и задержек одолел и вторую стену, внешнюю. За ней притих ночной город. Направо мерцала огоньками рыночная площадь. Там многие не спят. Возможно, торговля продолжается даже ночью. А возможно, купцы расслабляются после напряженного трудового дня. Пьяные песни, во всяком случае, оттуда доносятся. Налево вырисовываются на фоне неба разные башенки богатых кварталов. А прямо, сплошная темень, за площадью, лишь кое-где разбавленная редкими красноватыми точками факелов. А Дурманин Матвеев там, на севере, в трущобах бедного и малоблагополучного района, рабочей Слободы. Но и там кое-кто не спит. Юрий Трустой пересек площадь и углубился в лабиринт городских улочек. Камень под ногами очень быстро сменился грязью. Улицы замостили только вокруг Королевского дворца, да в богатых районах столицы. а Юрий от всего этого удалялся. Дранные уличные коты провожали его задумчивыми взглядами. Изредка сверяясь с локализатором, Юрий пробирался ночной слободой. Обманчивая темень скрывала вывороченные из мостовой в более благополучных районах и перенесенные сюда булыжники, прятала в себе кучи мусора и отбросов. Ночное видение помогало не вляпаться во встречные сюрпризы, вроде зловонной лужи или полуразложившейся собаки. «Контрасты», — философски подумал Юрий. «Где их нет? Гранатовый покой в королевском дворце и эта душная улица. Что может разниться сильнее?» Локализатор привел его к угловому двухэтажному дому. Дом стоял несколько в глубине двора, отделенного от улицы гнилым дощатым забором. Низкие темные сараи примыкали к дому. От калитки вела посыпанная шлаком из ближайшей кузницы, наверное, дорожка. В окнах дома клубилась плотная непроницаемая даже для ночного зрения тьма. Роман был там, в доме, на втором этаже в боковой комнате. Свернув за угол, можно поглядеть в окно этой комнаты. Хотя там может и не оказаться окна. Быстрая команда менеджеру, биосканер услужливо показывает расположение живых объектов в пределах дома. Юрий поморщился и тронул масштабирование. Мелкие зверушки размером с мышь его совершенно не интересовали. Кошки, впрочем, тоже. Шесть человек, включая Романа и крупная собака. Или какой-нибудь другой зверь сходных размеров. Всего лишь шестеро. Задача упрощалась. Смущала только какая-то непонятная мелочь. Словно разведчик увидел нечто важное и необычное, однако никак не удается понять, что именно. Юрий повертел головой, огляделся. Валентин с Сёмой, по-видимому, находились в близлежащем кабаке, На самом пороге слышимости оттуда доносились голоса и обрывки музыки. Если бы не фоновый усилитель, Юрий вряд ли уловил бы эти звуки. «Странно», — подумал Юрий, — «подобраться так близко и выжидать». «Или их что-то держит?» «Приказ, конечно, приказом, но своих полевики привыкли выручать даже вопреки приказам». «По идее, сержант и стажер давно уже должны были освободить Романа. Но они застряли в кабаке. Все-таки выжидают? Но чего?» Или почуяли в этом странном доме нечто такое, чего пока не ощутил я. Юрий прошел вдоль забора, свернул. Окно из комнаты, где находился Роман, выходило на перпендикулярную улицу, такую же пустынную и грязную. Напротив располагался длинный, похожий на барак домина. Этот стоял прямо на улице, безо всякого забора. Грязная, поросшая какой-то белесой махообразной дрянью кладка. Маленькие подслеповатые окна. Нахлобученная, будто шляпа в непогоду, двускатная крыша. Дом сиротливо жался к соседу, внешне похожему, как две капли воды, но почему-то не вызывающему в душе такого щемящего чувства, такой пустоты в груди. «Что-то тут неладно», — забеспокоился Юрий. «И дело вовсе не в доме, где прячут романа. Дело в длинном доме напротив».